«Конечно! Не знаю, как я это выпустила из памяти, но это понятно после всего того ужаса, который мы здесь пережили. Я сейчас уверена, что если он не уехал десятичасовым автобусом, в полдесятого он был уже мертв!» Рука Констебля замерла над блокнотом. Кир быстро спросил. «Почему вы так думаете? Потому что его радио молчало!» «Я тогда сказала Берту, минуточку, при здесь радио?» понимаете мистер кирк если бы мистер нокс был жив он ни за что не пропустил бы новости в девять тридцать что бы ни произошло он всегда по вечерам слушал новости хотя что это ему бедняги теперь то ему все равно я сейчас вспоминаю что сказала берту вечером прошлую среду странно сказала я сегодня мистер нокс не слушает радио это на него не похоже но неужели вам слышно радио из дома мистера нокса Даже когда все окна и двери закрыты?» Миссис Рудл облизнула пересохшие губы. «Я вас не обманываю, мистер Кирк!» Она помолчала и, вздохнув, продолжила дальше, стараясь не смотреть инспектору в глаза. «Я в это время выскочила на минуточку. У мистера Нокса в сарае есть керосин. Я одолжила капельку. И если бы радио работало, я не могла бы его не услышать. Стены там не очень толстые, а он всегда включал радио на полную мощность, чтобы лучше было слышно. Ведь он же был глухой. — Понятно, — сказал Кирк. — У него там полно керосина, — продолжала миссис Рудл, осторожно двигаясь поближе к выходу. — Целая куча. И ничего страшного нет в том, что я позаимствовала самую капельку. — Хорошо, — задумчиво сказал Кирк. — Новости в 9.30. По Первому каналу. — Да. «Новости в шесть часов он никогда не слушал». Питер посмотрел на Кирка, подошел к радиоприемнику и поднял крышку. «Настроен на Первый канал. Если его не трогали после того вечера...» Питер отрицательно покачал головой, и Кирк продолжал. «Похоже, что он его тоже не включал. Хм, ну это уже кое-что. Картина проясняется ниточка за ниточкой, ниточка за ниточкой, там кусочек, здесь кусочек». «Исайя», — сказал Питер, закрывая крышку. Нет, больше похоже на Иеремию. Исайя Милорд. Плащ Иеремии здесь ни при чем. Так, время мы приблизительно знаем. Он был мертв или лежал без сознания в 9.30. Последний раз его видели в 6.20. Поужинал в... — 620 изумилась миссис Рудл. — Бросьте! Он был жив и здоров в 9 часов вечера. — Что? А вы откуда знаете? И почему вы раньше мне об этом не сказали? «Да я думала, вы сами об этом знаете. Вы же меня не спрашивали, откуда я знаю. Потому что я его видела вот откуда. Что это вы тут со мной хитрите? Стараетесь выяснить, что мне известно? Вы это знаете так же хорошо, как и я. В 9 он был жив, и вот Селлан тоже знает. Он ведь с ним разговаривал? С Джо Селланом». Кирк окаменел. «Что?» — спросил он у констебля. «Да». Грустно пробормотал Сэллон. Так и было. «Вы что думали, что я вру?» Гордо спросила миссис Рудл. В маленьких глазках светилась злобная радость, а на однако, с немалой долей непритворного ужаса. «Ты ничего мне не сделаешь, Джо Сэллон. Я тебя видела так же хорошо, как и сейчас. Девять часов я ходила за водой, и я видела тебя в этом самом окне, и я кое-что слышала. Ты говорил такие слова, Постыдился бы Джо Сэллон, порядочной женщине, негоже слышать такие слова. Я вышла во двор. Вы знаете, мистер Кирк, где у нас насос? Мы там берем воду для питья. Мистер Ноук всегда разрешал брать воду. А для стирки и уборки я обычно брала дождевую воду. Она помягче и лучше отстирывает. Так вот, я брала воду и услышала твой голос, Джо Селлен. Ты так орал, что даже насос не мог тебя заглушить. Боже мой, подумала я, что там происходит? И тогда я спряталась за углом и заглянула в окно. Я видела тебя, Джо, и твой полицейский шлем видела тоже. Поэтому ты не сможешь отвертеться. — Хорошо, мэм, — сказал Кир, переводя потрясенный, но все еще дружелюбный взгляд на констебля. — Большое спасибо. Теперь мы знаем время уже точнее. Вы говорите 9 часов? — Около девяти. На моих часах было 10 минут десятого, но они спешат. «Да вы спросите у Джо Селлона, если вам нужно знать точное время, спросите у него, у полицейского». «Очень хорошо», — ответил инспектор. «Этот вопрос мы сейчас и уточним. Два свидетеля лучше, чем один. А пока достаточно, миссис Рудл. Вы можете идти и, пожалуйста, держите язык за зубами». «Понятно», — обиженно сказала миссис Рудл. «Вы мне не доверяете». «Ну, конечно, мы вам доверяем», — успокоил ее Питер. «Никто вам этого не говорил. Но, понимаете, вы очень важный свидетель. Вы и Селон. И, наверное, найдутся люди, репортеры и другой сброд, которые захотят из вас что-то вытянуть. Поэтому вы должны молчать. Вот как, например, Джо Селон. И никому ничего не говорить. Иначе у мистера Кирка могут быть проблемы». «Джо Селон, конечно», — презрительно сказала миссис Рудолл. Тоже мне пример. Я сама знаю, как разговаривать с репортерами. Грязные подлецы и негодяи! — Очень неприятные люди, — искренне согласился Питер. Он мягко взял ее под руку, проводил к выходу и открыл перед ней дверь. — Я знаю, на вас можно положиться, миссис Рудол. Вы — дитя молчания и тишины. Но что бы вы ни делали, — добавил он значительно, глядя ей прямо в глаза, — ничего не говорите Бантеру. — Бантер, он такой болтун! «Ни слова, милорд!» — твердо сказала миссис Рудл. Дверь за ней закрылась. Кирк выпрямился. водрожащий подчиненный сжался, как воробей перед бурей. «Ну, Джо Селлан, что все это значит?» «Понимаете, сэр, ты меня разочаровал, Джо!» «Устало», — продолжал Кирк. «Я потрясён Получается, что ты был здесь 9 часов и разговаривал с мистером Ноуксом, и ты мне ничего не сказал?» «А как же твой долг?» «Извините меня, сэр!» Лорд Питер Уимзи подошел к окну и сделал вид, что все происходящее его мало интересует. Это малоприятная вещь слушать, как в твоем присутствии шеф разбегает своего подчиненного. «Извините? Это все, что ты можешь мне сказать? Ты, офицер полиции, утаиваешь важные сведения и теперь говоришь «извините»?» Я и подумать не мог. Растерянно начал Сэллон, а потом зло добавил, что эта старая кошка меня видела. «Какая к черту разница, кто тебя видел?» — закричал, распаляясь Кирк. «Ты мне сразу же должен был все рассказать!» «Боже мой, Джо Сэллон, я не знаю, что с тобой теперь делать!» «Честное слово, не знаю! Ты понимаешь, что ты теперь должен... Ты ты теперь тоже под подозрением!» Сэллон беспомощно сжал руки. Он ничего не мог сказать в свое оправдание. Только жалобно причитал. — Простите, сэр, простите. — А теперь послушай меня, — угрожающе сказал Кирк. — Что ты здесь такое делал, раз ты не ходил и не хотел никому об этом говорить? Говори! — Подожди-ка, подожди-ка! Он что-то вспомнил, понял Питер. — Ты ведь у нас левша, Да. — О, боже, сэр, о, боже, я не убивал, сэр! Я клянусь, я его не убивал, хоть у меня и была тысяча причин. Я не убивал, я его пальцем не тронул. — Причины? Ага, какие причины? Ну-ка, давай, выкладывай. Чем вы тут с Ноуксом занимались? Сэллон затравленно оглянулся. За его спиной невозмутимым с невозмутимым видом стоял Питер. — Я до него даже не дотронулся, я ничего ему не сделал. Пусть меня гром поразит, сэр, я его не убивал. Кирк резно тряхнул большой головой, как бык, отгоняющий муху. «Что ты здесь делал, Дея часов?» «Ничего!» Упрямо наклонив голову, ответил селлон Силы его покидали. «Просто!» Зашел поболтать. «Поболтать?» Взревел Кирк так грозно, что Питер решил вмешаться «Послушайте, Селон, — мягко сказал он, — вам лучше об... душу-то свою облегчи. Лучше во всем признаться» мистеру Кирку, и что бы там ни случилось. — Нет, нет, вы только послушайте, — бушевал Кирк, — отлично! Офицер полиции! — Полегче, инспектор, — сказал Питер, — он просто глупый юнец. И он замолчал. — Возможно, Селлану легче будет во всем признаться без лишних свидетелей. Пойду пройдусь по саду салон умоляюще посмотрел на него. «Нет, — Нет-нет, я все скажу. О, господи, сэр, не уходите, милорд, не уходите, пожалуйста. Я свалял ужасного дурака. — С кем не бывает, — мягко сказал Питер. — Вы мне поверите, милорд? О, боже, я погиб. — Не сомневаюсь, — зло хмыкнул Кирк. Питер посмотрел на инспектора. Тот, видимо, понял, наконец, что немного переборщил и немного смягчился. Питер сел на край стола. — Соберитесь, Сэллон, мистер Кирк вас не обидит. Не такой он человек. Ну, рассказывайте, что тогда случилось? Понимаете, вот тот кошелек мистера нокса который он потерял два года назад, и что с ним произошло? Это я его нашел. Я. Он его потерял на дороге, и в нем было десять фунтов. Я. Моя жена тогда только что родила, и она была в ужасном состоянии. Доктор сказал, что нужны дорогие лекарства, иначе она умрет, и ребенок тоже. А у меня ничего не было. Платят нам ведь очень мало. И вот тогда я свалял дурака. Я собирался вернуть деньги. Думал, для него это такая мелочь. Он ведь так богат. Я знаю, нельзя брать чужого, но на каждом шагу нас подстерегает искушение. — Да, — сказал Питер, — щедрая страна требует великой честности за два или три фунта в неделю». Кир потерял дар речи, поэтому Питер продолжал. И что случилось потом? Ну, — Вот он об этом узнал, милорд. Я не знаю как, но он об этом всем узнал. Угрожал. Что донесет на меня? Мне тогда конец. Без работы. Да и кто бы дал мне работу после всего, что случилось? Поэтому я вынужден был платить ему, чтобы он, чтобы он никому ничего не сказал, чтобы он держал язык за зубами». Платить ему? Это же шантаж! Кирк постепенно выходил из состояния шока. Он выразительно произнес слово «шантаж», будто оно было решением всей этой невероятной ситуации. Это же уголовно наказуемо, шантаж! Причем должностного лица! И поэтому с отягчающими обстоятельствами. Называйте это как хотите, сэр. Для меня это был вопрос жизни и смерти. Он высосал у меня пять монет в неделю. И все высасывал и высасывал все эти два года. — Это омерзительно! — поморщился Питер. — И поэтому, милорд, когда сегодня утром я сюда пришел и услышал, что случилось, я от страха совсем голову потерял. Но я его не убивал, клянусь, не убивал. Вы мне верите, милорд? Вы мне верите? Я этого не делал. — Не знаю, кто смог бы вас осудить, если бы вы даже и убили эту грязную свинью. Но я не убивал, со слезами повторил Селлон. Питер молчал, поэтому он повернулся к Кирку. Я знаю, сэр, я совершил непростительную ошибку и готов понести наказание, но клянусь Господом, я не убивал мистера Нокса.